Но вот февраль сменился мартом, прибежался апрель. У всех было достаточно времени привыкнуть к мысли, что старику-отцу предстоит далекое путешествие. Правда, оно казалось маловероятным. Железный Густов не обнаруживал ни малейших признаков предотъездной лихорадки. Каждое утро, как всегда, взбирался он на козлы, чтобы промыслить дневное пропитание. И только на нового жеребца, которого он по неизвестной причине нарек Гразмусом, старик поглядывал с опаской. «Не знаю», — говорил он в таких случаях, — «Гразмус — неплохой конь, и без баловства, но две тысячи километров в один заезд — это не шутка». И он ощупывал коню ноги, с сомнением качая головой. В то время в марте все еще казалось, что ничего из этой затеи не выйдет, А тут еще старик Хакендаль, возьми да и захворай, впервые в жизни слег по-настоящему. Врач нашел у него грипп. Конечно, Хакендаль долго сопротивлялся и доказывал, что ничего у него не болит, пока не свалился. С температурой 40 лежал он в постели, стучал зубами и стонал. Мыслимое ли дело, чтоб со мной приключилось такое? Никогда не болел, а тут натево. вам. И это когда мне предстоит первое путешествие за всю мою жизнь. Ну да я не дамся, меня не проведешь. Со мной этот номер не пройдет. Ну-ка, мать, налей мне снова той настойки. Чего бы мне еще такого сделать? Все, что нужно, лишь бы не провалить поездку. Вся моя жизнь была бы ни к чему без этой поездки в Париж. За время болезни он всех родных обратил в свою веру. Как бы плохо ему ни было, он твердил, что должен поехать в Париж. «Ну — как Гейнс, даешь ли ты Гразмусу достаточную разминку? Попроси мясника, пусть прихватывает его с собой, когда ездит на бойню. Гразмусу вредно застаиваться в конюшне. О, Господи, а вдруг с поездкой ничего не выгорит? — Выгорит, отец. Непременно выгорит, — уверяла его даже мать которую раньше приводила в ужас мысль об этой поездке. Что, рыжик, ухмолялся старик, обливаясь потом, перемогая жары озноб. Небось, поджилки трясутся, а? Ну да не беспокойтесь. Во всю мою жизнь уж если я что сказал, значит, так оно и будет. В этом я всегда был железный. Вы же знаете, железный густов. Можно бы дать небольшую заметку. — жалобно отзывался Грундойс, сообщить, что вы заболели и что поездка откладывается на неопределенное время. Как вы думаете, что значит откладывается? Старый человек ничего не откладывает в долгий ящик. То, что хочешь сделать, делай сразу. Я еду точно в указанный день и час. Так и запишите. Но ведь остается всего три недели, — взывал несчастный Грундойс. «Три недели — как раз то, что нужно. Если я заболел за одну неделю, то уже за этой недели непременно поправлюсь. Ты, мать, не плачь и не страдай. В Париже будет хакиндаль». И старик весьма довольно откинулся на подушки и, улыбаясь, задремал. «Провалилась поездка!» — стонал Грундальс. «Отец поправится!» — убежденно возражал ему Гейнс уже всем сердцем сочувствовавший планом отца. Он еще доставит себе эту радость. И я от всей души желаю отцу, чтобы он поехал, — причитала мать. Да справится он с болезнью, — говорила Ирма, — ничто его не сломит. Ты, мать, не плачь и не страдай. В Париже будет Хакиндаль, — улыбался во сне Железный Густос. Перед главным подъездом издательства остановилась празднично разукрашенная пролетка номер 7. Сзади к ее кузову прикреплен большой щит. Густав Хакендель, старейший извозчик Берлина, отправляется в этой пролетке в пробег Берлин-Париж-Берлин. Берлин. Играет оркестр, любопытно останавливается, читают, смеются идут дальше, Гнедой он же Грагмус, Пытается отчасти с успехом, отчасти без успеха сожрать украшающие его цветочные гирлянды. А самого извозчика не видно и не слышно. Он все еще в издательстве, где ему устроили торжественные проводы. Господин директор Шульца подает ему руку и желает ни пуха, ни пера. «И думайте о том, заключает он свое напутствие, сколько мы...» Он собирался сказать, «денег в вас вложили» но из уважения к торжественному собранию сдерживает свою низменную корысть и говорит, «Сколько надежд мы возлагаем на ваше здоровье!» «Это, батенька, лотерея!» — возражает ему несокрушимый Хакиндаль. «Не возьмете ли открыточку, господин директор? Всего по грошину штука!» Бледно, как полотно, дрожа всем телом, наблюдает грундой за своим подопечным. «Как он ведет себя!» Производит ли впечатление? Может, все же следовало подрезать ему бороду? Не пересаливает ли он с продажи открыток? Ах, этот старик, этот чертов старик, он отправляется в большой мир, и его поездка заключает в себе все надежды молодого человека. А сам он об этом не догадывается. Он думает только о себе. Вот так номер. Он всучил-таки генеральному директору клоджа дюжина открыток Я отказался скинуть ему с южины. Он Он прямо пересаливает. А что будет в Париже? Чужой язык, чужие люди. Зачем только я в это ввязался? А может, не так уж все плохо? Как они смеются? С каким удовольствием смотрят на старика в его длинном кучерском плаще и белом лаковом цилиндре? Пожалуй, следовало придать этой компании гораздо больше размаха. На улице что-то мало любопытных. Публика, очевидно, подозревает во всем этом первоапрельскую шутку. Но золотая несушка был решительно против лавров авансом. Грундес обливается потом, он краснеет и бледнеет, он изнывает от страха, не в пример, самому путешественнику. А тому еще преподносят букет. Как-то он его примет. Это секретарша генерального директора, чрезвычайно величественные особы. Эх, надо было его предупредить. Но что поделаешь с таким младенцем? Нельзя же заранее предвидеть все, с чем он столкнется в своем путешествии. Густав Хакендель попеременно смотрит то на букет, то на великодушную деятельницу. «А что мне с этим делать?» — спрашивает он. «Как вы сказали?» «Цветы?» «Нет, мой коник не жрет. Знаете, возьмите-ка вы!» и букет вручен грундойсу «Слава тебе, Господи! Первый взрыв несёвости, все в восторге, начальство улыбается, подчиненных хохочут. Прекрасно!» Но вот приближается золотая несушка, сегодня у него особенно одутловатый озабоченный вид. Он с достоинством трясет руку железного густого, словно изъявляя ему глубокое участие. Но с чем это подъезжает к старику? пес. пёс. Уж не хочет ли он его поддеть? «Парляву франсе, спрашивает он. «Вы говорите по-французски». Перевод с французского примечания редакции. И «Ес» yes, отвечает несокрушимый Густав. «Ес, yes, да». Перевод с английского примечание редакции. Громовой смех. Весёлой гурьбой повалила процессия из комнаты в комнату открытки раскупаются на расхват, движимая вещим предчувствием приближается первая искательница автографов. Что вы сказали, фролин? Что такое? Мне поставить свою подпись? А для чего, собственно? Чтобы вы потом сверху написали, что судили мне сотенную? Нет, я старый воробей, меня на не проведешь. Послушайте-ка, рыжик, напишите вы ей свою христианское имечко! Вы все таки больше подходите такой молоденькой дамочке!» «Опять удача! Видно, он не так прост, старина Хакиндаль. Он здорово чувствует ситуацию. Да он и не робок, и к тому же понимает, чего им от него надобно. Никакой торжественности, подавая им шутку, они не прочь посмеяться и благодарны всякому, кто их рассмешит. Ну что ж, давайте смеяться». То это вам не терпится, молодой человек?» «Чего вы шибаршите?» — отчитывает он грундойса. «Успеется с Парижем? Мой экстренный поезд без меня не уйдет. Дайте мне сперва деньги обменять». Он выворачивает карманы, и кассиру приходится обменять ему мелочь на кредитки. «Ну что ж, дело идет. Чуть ли не пять сотен сплавил в одном этом доме». «Я вами доволен, молодые люди». В следующий раз, как будет у меня поручение, обязательно про вас вспомню. Он не упускает ни одной возможности, он чувствует себя, как рыба в воде. Его юмор, этот истинно берлинский юмор, рожденный в деревне под Пазевальком, празднует Оргии. Уже без малого одиннадцать, когда Железный Густав снова взбирается на козлы своей пролетки. Гразмус, между тем, с конец разорил свое праздничное убранство, но о том, чтобы привести его в маломальский приличный вид, нечего и думать. Музыканты бронятся, пока ты там прохлаждался Юстов. У нас ноги совсем закоченели. Они построились впереди и заиграли тушь. Взбудораженный непривычным шумом, гнедой приплясывает. густов снимает свой лаковый цилиндр и машет многочисленным окнам издательства усеянным смеющимися лицами. На подушках восседает почетный гость, в пролетке по этому случаю выключен счетчик. Почетному седаку полагается ехать бесплатно, и сослуживцы смотрят на него с благожелательной завистью. «А здорово мы это провернули, господин Грундойс, спрашивает Густав Хакендор, оборотясь с Душ «Да уж начали мы нельзя лучше». Вы у меня попадете в первую же складку Хакендаль. Глядите, как люди-то уставились. Они дивятся не только от того, что музыка. Это они на меня огивуются. И со вздохом удовлетворения. А ведь жизнь бывает и хороша подчас. Верно, Рыжик? Еще бы! С воодушевлением подхватывает Рыжик. Собственно говоря, размышляет Хакендаль вслух, мне бы следовало на всех углах слазить с козел и торговать открытками. Но это чересчур большая волынка. А вас не затруднило бы, господин Грундойс, сунуть одному другому на ходу парочку открыток? Не жадничайте, господин Хакендаль, Вы едете не на заработки, а ради собственного удовольствия. Что ж, пожалуй, вы правы. Я-то очень надеюсь, что ради удовольствия. И вот они уже перед Берлинской радушей, перед так называемым «Красным домом». «Приехали», — объявляет Хакендель и соскакивает с козью. «Дайте мне эту книжицу, господин Грундойс. Он берет переплетенную в кожу толстую тетрадь. «Да, то ли еще будет, когда мы вернемся назад с заполненной книгой. Глядите, как следуют, братцы». Каждый из вас может сегодня сказать матери, что видел того самого рехнувшегося извозчика, что собрался ехать в Париж. Пусть и мать порадуется, что в Берлине сумасшедшим еще позволено разгуливать на свободе. Ну, пошли, Грундейс. «Это вам приказано явиться», — увиливает Грундейс. «У меня свои дела». Пришлось Хакендалю идти одному. присутственных места... Это тебе не редакция, чиновник не редактор. Появление Густава Хакенделя не производит здесь фурора. Давайте ее сюда. С вашими сумасшедшими идеями хлопот не оберешься. А потом ищи свищи, только вас и видели. Ладно, так. Значит, в 11 часов 35 минут 2 апреля всего года извозчиком Густавом Хакенделем на предмет удостоверения личности предъявлен заграничный паспорт. Одноконная пролетка зарегистрирована за номером 7, согласно его заявлению здесь, в ратуши города Берлина, он отправляется в город Париж. «Ну как, в порядке?» «В порядке-то оно в порядке», — вздыхает Хакендель, несколько раздосадованный таким приемом. «Но когда я вернусь из поездки, извольте встретить меня не с такими постными физиономиями, понятно?» «А ну-ка убирается, Пошел отсюда! Некогда нам с тобой трепаться! Здесь люди работают, приятель!» «Это еще как сказать!» — ухмыляется Густав Хакингель. «Это по-вашему называется работать! А меня спроси, так вы просто бумагу переводите!» После чего Хакендель спешит ретироваться. Разъяренный чиновник опасен. «Но и сукины дети бранится он про себя!» Этих ничем не проймешь. Погодите, вот я вернусь, тогда поговорим. Но стоило ему выйти на улицу, и всю его досаду как рукой сняло. Вокруг пролетки толпятся любопытные, полицейские прокладывают ему дорогу. В попыхах прибегает грундис и бросается в пролетку. «Поехали, пошел, вперед!» — кричит он. «Но только держите гнедола покрепче, сейчас тут такое начнется!» И в самом деле, едва пролетка тронулась, как поднялся такой шум, что хоть уши затыкает. Завыли автомобильные гудки, и в этом адском концерте можно даже разобрать какой-то ритм. Берлинские шоферы исполняют в вашу честь серенаду. Разве вы не слышите? Прости-прощай, родимый край. Ни малейшего сходства, кричит Хакендаль в ответ. Я же ясно слышу кого Господь благословит, но в точности. Эх, приятель, вам, медведь, видать, на ухо наступил. Шум действует заразительно, как ошалевые, звенят трамваи, мальчишки свистят в два пальца, люди, смеясь, кричат что-то друг другу, и вся эта дикая катафония перебивается обрывками маршей в исполнении оркестра. Багровые от натуги разгневанные полицейские мечутся в толпе, и рычат на шоферов этих возмутителей спокойствия. Размахивает цилиндром, едет старик Хакиндаль сквозь всю эту кутерьмо. Шум понемногу затихает, оркестр грянул прощальную тушь, хакендель натягивает вожжи. Гразмус берет рысью, и Хакиндаль, обращаясь к козел, говорит. «Ну как, господин Грундойс? поехали дальше?» но только предупреждаю, до сих пор вы были у меня почетным гостем, а сейчас я включаю счетчик. Он нажимает на рычаг счетчика, табличка «Свободен» куда-то проваливается, и дальше они следуют по городу обыкновенной извозчичьей пролеткой. Тысячу раз ездил старик этой дорогой, но сегодня пролетка немного украшена зеленью, а позади висит щит, которые прохожие либо не замечают, либо замечают с большим запозданием. «Вам еще сегодня надо добраться до Потсдама», предупреждает Грундес. «До Потсдорфа? Шалиш». «Потсдорф» — старое название. «Потсдама» — примечание редакции. «Сегодня я ночую в Бранденбурге», отвечает презрительно Густав. к мне век не добраться до Парижа». Если я сегодня застряну в поддохе, гнедой прибавляет шагу. Он-то думает, что мы домой, хотя это и есть домой гразмус, но только сперва нам еще предстоит сделать изрядный крюк. Ты что-нибудь слыхал про Париж гразмус? Никудышное место. Лошадей там одной кукурузой кормят гразмус. Почему вы его называете гразмус? Это имя что-нибудь значит? Понятия не имею. Оно стояло на табличке у барышника. «Гразмус?» «Ну да, гразмус. А чем оно вам не нравится?» «Тут, собственно, два слова. Грязь и мусс». «Ой, уморили! Не смешите меня, Хакендаль. На табличке, наверное, стояло эразмус!» В немецком готическом алфавите буквы «Т» и «Д» очень похожи. Примечание редакции. «Возможно». А что означает Эразмус? Был такой благочестивый человек, Эразмус или Эразм. Но не отрыжет, пусть уж лучше гнедой остается Гразмусом. Благочестивый Париж — это ни в какие ворота не лезет. Но, грундость пролетка у нас уж очень неказийская. Люди на нее глядеть не хотят. Извочичья карета здесь дело привычное. Погодите, вот выйдем за город. «Нет-нет, надо ее хоть немного приукрасить, увидите, что я сделаю». И Густав останавливается перед лавочкой вдовы Квас и закупает весь ее запас флажков и вымпелов. «За это платите вы грундой графа издержки, как и сказано в контракте». «Ну что, фрау Квас, а не ли нам на прощание, как свекор с тещей плясали, когда свадьбу справляли?» «Да Бог с вами, господин Хакендаль! А еще серьезно мужчина!» «Сегодня нет. Сегодня я отправляюсь в путешествие. Сегодня я еду в Париж. А что, Геймс дома?» «Ну, конечно, нет. Как всегда, в длительной командировке. Кланьгись ему от меня и скажите, пусть постарается, чтобы все здесь выглядело веселей к моему возвращению. А Ирмхен «Гладить ушла. Вот уж хозяйка так хозяйка. Кланитесь ей от меня. Нет, ждать я больше не могу. Я тороплюсь в Париж. Хорошенько прикрепи флажки рыжик, пусть хоть немного подержатся. В каждом городе, где я побываю, я прихвачу с собой местный флаг. Надо же, чтобы все это имело вид, чтобы людям было на что поглядеть. Но для этого нужно иметь понятие. Не угодно ли открытку?» дурачина извозчик с дурацкой идеей. Прокатится Берлин, Париж, Берлин. По грошину. Лаковый горшок, полный дурости, и к нему все, что полагается снизу, всего загрошен. У бедняги ум за разум зашел, — заныла фрау Квас. «Поехали дальше», — напоминает Грундейс. «Вы хотели еще сегодня добраться до Потсдама?» «Добрен набора», — рыжик возражает Хакендель. Бреннабор — старое название Бранденбурга, примечание редакции. Но он трогает, а потом, повернувшись к Седаку, «Как вы думаете, Грундельс, когда все это будет позади, что-то нам мать скажет? Мать считает, что мне этого не выдержать. Говорит, на этом свете мы больше не увидимся. А вот и она, кстати. И в самом деле вот она, его старуха, стоит на краю тротуара». Вернее, не стоит, а сидит на мешке овца, который им придется погрузить для «гразмуса», своего рода НЗ, неприкосновенный запас. Вокруг матери столпились люди, а тут еще, гляди-ка, съехалось пять-шесть извозчиков, здесь нет той помпы, что у Красного дома, ведь это всего-навсего страссы «Вильмельсдорф», но какое же и это приятное зрелище». Ай-ай-мать, как не стыдно посреди улицы перед всеми людьми. А что в том плохого, отец? Ведь это ты нас на люди вытащил, На, закуси. А дразмосу не мешает поесть, без этого я вас не отпущу. И Густав Хакендаль, ставший явлением общественной жизни, садится в угол пролетки и еще раз напоследок закусывает свиным холодцом с кислой капустой и гороховым пюре. А фрау Хакендель смотрит на него из другого угла и, плача, уверяет, что никогда уже не увидит своего муженька живым и обматывает ему шею теплым шарфом и приказывает есть в дороге горячее, да чтобы выпивкой не увлекался. А уж видимся мы с тобой последний раз. Густав Хакендель то и дело прерывает еду и продает открытки. А на козлах сидит молодой с и, примостив на коленях записную книжку, сочиняет свой первый очерк. Тема его далека от поэзии, на нее не напишешь ни сонета, ни небольшой оды, ни пространной поэмы в Скирцинах, но ему за этим слышится биение настоящей жизни, что-то вечное и несокрушимое. Эта старая пара в пролетке позади, этот плач пополам с едой и отчаяние в перемешку с напоминанием о сухих носках. Конечно, самое лучшее они у меня вычеркнут. Тем временем минуло три часа, и повозка катит прочь из Берлина, торопясь на запад, в Париж.